Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике полиграф-полиграфч. Голос Филиппа Филиппча пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Барменталя, а затем на Филиппа Филиппча. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящие ручки акушерского кресла. Филипп Филиппович со спокойствием, очень зловещим, сказал. «Сейчас заберите вещи. Брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры». «Как это так?» – искренне удивился Шариков.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 Которые записывались истории болезни профессорских пациентов Лицо, будто бы у доктора, было совершенно зеленое И все, ну все, вдребезги исцарапанное И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож И еще что, впрочем, может быть, невинная девушка Из причистинской квартиры и врет Заодно можно поручиться В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина. Конец повести